В гостях хорошо, а в кайнозое лучше. Закат эры динозавров дал свободу для развития до сих пор скрытной группе теплокровных животных, млекопитающим. Крохотные зверьки, ведущие преимущественно ночной образ жизни и скрывающиеся в норах или густой растительности, в отсутствие крупных хищников вдохнули полной грудью запах свободы и начали заселять пустующие ниши. Мы можем с чистой совестью поблагодарить тот роковой метеорит, искоренивший динозавров, за то, что он дал нам шанс на развитие, и мы его не упустили. Хотя, кто знает, не упади он, может быть, сейчас рептилии с очень развитым мозгом писали бы книги или снимали ролики на Ютубе, а в зоопарк ходили, чтобы посмотреть на древнюю примитивную группу животных, причудливо кормящих своих детей молоком. Современные млекопитающие делятся на три группы – однопроходные, сумчатые и плацентарные. Однопроходные до сих пор сохранились на планете в виде редких созданий, таких как утконос и ехидна. Поразительно, но они представляют собой что-то промежуточное между рептилией, птицей и млекопитающим. Мочеполовая система, как у птиц, заканчивается клакой, откуда в итоге выходят яйца, поэтому еще их называют яйцекладущими млекопитающими. Когда вылупятся детеныши, самка утконоса будет выкармливать их молоком, стекающим по шерсти. Сосков у яйцокладущих нет, приходится выкручиваться. Утконос примечателен не только тем, что является визуальной помесью бобра и утки. Необычен также его способ охоты. Закрывая глазки, он погружает свой плоский клювик в ил и начинает им шерстить. Клюв покрыт тончайшими волосками, являющимися органом электрорецепции. Он чувствует в мутной воде, как у веслоногих рачков течет электричество по мышцам, когда они дрыгают своими лапками. Слышит ли он это или визуализирует в своем крохотном мозгу, неизвестно. В любом случае при обнаружении он делает уверенный рывок в сторону добычи. Более того, утконос – ядовитое млекопитающее. Если будете брать его на ручки, знайте, что на задних лапах есть две ядовитые шпоры, яд которых может убить даже собаку. Будьте аккуратны с утконосами, всё-таки вы наблюдаете саму древность. Еще одна необычная группа млекопитающих сохранилась на австралийском и американском континентах и называется сумчатые. Их детеныши рождаются крайне недоразвитыми и должны самостоятельно заползти по шерсти в сумку матери. Нужно поспешить, поскольку у матери, например, у кенгуру, есть рефлекс, Через какое-то время после родов она начинает чистить свою шерсть резкими движениями, пытаясь избавиться от потенциально мертвых эмбрионов, не справившихся со своим путешествием. Тем же, кому удалось попасть в сумку, обеспечена защита и обильное питание и сосков, выходящих в их домик на ближайшие полгода. Эти странности были возможны только благодаря тому, что сумчатые до сих пор находились в изоляции от остальных материков. Мы, плацентарные, обладаем неоспоримыми преимуществами перед ними. Более быстрый обмен веществ, рождение уже почти полностью сформированного потомства, быстрое размножение. Сумчатым повезло с изоляцией, и они заполнили все доступные ниши у себя в Австралии, но по своей сути вышли очень похожими на существа с остальных материков. Это еще один пример конвергентной эволюции. Она пытается сделать идеальное существо под конкретную нишу, и если ниши по своим условиям идентичны, получатся одинаковые существа, даже если они происходят от абсолютно разных предков. У нас волк, в Австралии сумчатый волк, у нас белка-летяга, в Австралии сумчатая белка-летяга, у нас крот, в Австралии сумчатый крот и так далее. Однако бывают уникальные создания, такие как вомбат. Вомбат похож на сумчатого хомяка, достигающего веса в 45 килограммов. Эти создания роют просторные норы, где скрываются днем и ведут преимущественно ночной образ жизни. У них нет естественных врагов, кроме собак Динго или Тасманского дьявола, которые могут рискнуть посетить их нору. В этом случае им не позавидуешь, так как вомбат будет защищаться задницей. Конец его спины представляет собой щит из толстой кожи, хрящей и костей. В случае опасности вомбат старается загнать атакующего в угол своей норы, затем поворачивается пятой точкой и вдавливает врага в стену, воспользовавшись всей мощью своего 45-килограммового тела. Атакующий превращается в лепешку. Этим уникальность вомбата не ограничивается. Вомбат – единственное известное на данный момент животное, которое, простите, испражняется кубиками. В 2019 году за изучение механизма, позволяющего этому сумчатому вытворять подобный фокус, вручили Шнобелевскую премию. все таки главным вопросом остается не как он это делает, а зачем. Он строит пирамидки. Если вы идете по Австралии и видите миниатюрную пирамиду Хеопса, знайте, здесь побывал Вомбат и пометил свою территорию. Кубики они делают, чтобы те не укатились и постройка не разрушилась. Более того, поскольку Австралия – засушливый регион и вомбат экономит влагу, эти кубики изначально абсолютно сухие. Вомбат животное, откладывающее кирпичи. Большинство же млекопитающих пошли по пути развития специального органа, помогающего питать еще не рожденного детеныша, а именно плаценты. Мы – плацентарные, как и наши древние предки – первые приматы. Обычно, когда говорят о первых приматах, у человека в голове возникает образ маленькой обезьяны, прячущейся в ветвях деревьев. Однако первые приматы были больше похожи на белок. Пургаториус был как раз одним из них и начал развивать в своем организме прогрессивные в будущем признаки. Его цепкие лапки, заточенные под древесный образ жизни, когда-то станут отличными рабочими конечностями. Хорошо развитые глаза, изначально приспособленные для ночного зрения, вскоре приобретут третий тип колбочек и позволят видеть все цвета радуги. Глаза не только хорошие, но и отлично расположены. Мы счастливые обладатели бинокулярного зрения. Оно позволяет с точностью оценить расстояние до объекта, что крайне важно, если вы прыгаете с ветки на ветку. Такие же глаза имеют хищники, чтобы сделать точный выпад в сторону жертвы. Глаза большинства травоядных монокулярные и расположены по бокам головы. Некоторые травоядные, например, козы, даже изменили свой зрачок и сделали его горизонтальным. Посмотрите на зрачки козы. Страшное зрелище. Что-то потустороннее. Глаза по бокам головы дают обзор почти на 360 градусов. Смотреть прямо перед собой обычно нет никакого смысла. Там трава. У первых приматов было также развито обоняние и мозг. Мозги требовались для точной координации движений в древесной среде, а также для коммуникации с сородичами. В общем, мы были маленькими и прогрессивными. В дальнейшем эволюция пошла на увеличение нашего тела и повышение видового разнообразия. Дриаптеки, египтаптеки, у нас было много предков или родственников наших предков, давших начало всему тому многообразию приматов, что мы наблюдаем до сих пор. И вот четыре миллиона двести тысяч лет назад с деревьев слезает и выходит за сушливую африканскую саванну Австралопитек. По поводу эволюции человека также написано немало книг. И конкурировать с ними в подробностях и интересности бесполезно. Стоит отметить лишь общие черты. Часто говоря об эволюции человека рисуют что-то типа известной вам картины. Однако такая картина дает абсолютно неправильное представление о ходе эволюции. Никогда не было шимпанзе, который в какой-то момент поднатужился и получился австралопитек, а тот, в свою очередь, очень сильно захотел, и вот вам Homo abelis, человек умелый. Тот же, в свою очередь, поднапрягся, крикнул «ща всё будет!» и породил Homo erectus, человека прямоходящего. Последний же совсем постарался и очень удивился, увидев в своём потомстве братьев Homo neanderthalensis и нас с вами, Homo sapiens. Эволюционное древо человечества – очень красивое и многогранное дерево с множеством ветвей, все из которых в итоге засохли, кроме нашей. Если же все-таки упростить и выстроить наших предков в единую линию, то можно увидеть, как увеличивается со временем мозг. Такой рост позволила всеядность, а также обработка пищи на огне. Попробуйте всю жизнь жевать сырое мясо и корешки, а затем отведайте горячий куриный бульончик. Вы поймете, насколько различна энергетическая дача от этих двух способов питания. Есть еще необычные и, в принципе, заслуживающие упоминания теории о развитии нашего мозга. Одна из них гласит, что такой крупный мозг нужен был для того, чтобы пользоваться сплетнями. Живя в группе размером до 150 особей, вы должны четко понимать, какое место в иерархии вы занимаете. Это буквально жизненно необходимо. Вы должны знать, кто с кем спит, кто с кем ест, дружит, враждует, кто поступает неправильно. Вся эта информация должна помещаться в вашей голове, а для этого нужны развитые мозги. Также развитию крупного мозга способствовало прямохождение. Еще австралопитек начал вставать на задние конечности и ходил сутуло, но на ногах. Прямохождение в саванне позволяет вам обеспечить себе обзор над высокой растительностью, и вы можете заметить хищника, подкрадывающегося к вашей стоянке. Освобождаются руки, и теперь вы можете ими пользоваться для выполнения разнообразных задач. Это делать еще удобнее, поскольку у вас уже есть противопоставленный большой палец. Более того, теперь вы можете позволить себе крупный мозг. Если у вас большая голова, возникает проблема с ее поддержанием на туловище. Можно сделать крупную шею, как поступили лошади, но тогда волей-неволей вы занимаете пространство, которое можно было пустить на мозг. Вы поступили хитрее, выпрямились, и теперь вся масса черепа давит на весь позвоночный столб, осевая нагрузка. Это даже позволяет носить грузы на голове, как поступают индийские женщины. Кстати, мы до сих пор расплачиваемся за прямохождение. Наше тело не успело завершить свою эволюцию. Мы слишком рано перешли к социальной эволюции вместо эволюции телесной. Сколиозы, лордозы, кифозы, грыжи позвоночника, варикозное расширение вен и не только – Все это расплата за способность ходить с гордо поднятой головой. Женское тело в принципе не приспособлено для того, чтобы что-то рожать. До развития современной медицины роды были одной из главных причин смертности половины человеческого населения. Когда другое млекопитающее рожает, оно, конечно, это заметит, но сильно его телу это не повредит. Роды женщины – крайне травматичная и болезненная процедура, а все из-за узкого таза, приспособленного к прямохождению. Интересны еще теории, почему мы в итоге лишились шерсти. Понятно, что должна остаться шапка на голове от перегревания, когда солнце в зените, а остальное тело эффективно отводит тепло в процессе потоотделения. Правда, тезис, что мы лысые приматы, неверен. Наоборот, человек – крайне волосатый примат. Волосы у него располагаются по всему телу, но мы их не замечаем, поскольку они тонкие и незаметные. Только при появлении мурашек становится понятно, насколько их много. На голове у человека волос больше, чем на голове шимпанзе, и максимальная их концентрация приходится на лоб. Волос, как таковых, не видно, но волосяные луковицы есть. Тонкие волосы оголили кожу, теперь мы потеем, чтобы охладиться. Почему волос так мало, объясняет и теория паразитов. В свое время мы начали вести оседлый образ жизни, а не делать временные стоянки дня на три. Когда вы поселились в конкретном месте, к вам начинают стягиваться все местные паразиты. Поскольку главный источник инфекции на африканском континенте – это кровососущие насекомые, то чем легче найти на вас паразита и снять его, тем выше шанс выжить и оставить потомство. Поэтому выживали наиболее лысые приматы, поскольку на их телах было легко заметить паразита и предотвратить возможную инфекцию. Мне нравится еще одна теория нашего облысения, а именно способ охоты. Мы не быстрые создания, не можем разогнаться до 100 км в час и догнать добычу, как это делают гепарды. Мы не можем сидеть часами в водоеме в виде бревна и ждать, когда к нам подойдет жертва, как делают крокодилы. Зато мы выносливые. Как до сих пор охотятся в Африке первобытные племена. Кинеец берет копье, флягу с водой и начинает бежать за антилопой. Антилопа не глупая. Она видит, как к ней бежит двухметровый кинеец и отбегает на пару сотен метров. Он продолжает бежать. Она еще отбегает, а он все бежит и может бежать так часами. Африканец эффективно охлаждается, пот испаряется с его тела, а запасы воды он пополняет из фляги. Антилопа же варится в собственной шкуре, и у нее нет возможности ни попить, ни отдохнуть, потеть она также не может. В итоге антилопа падает от усталости и жары, подбегает охотник, добивает ее копьем, кладет на плечи и бежит обратно в деревню отмечать успешную охоту. Мы одни из самых выносливых существ, особенно в беге на длинные дистанции. Ни одно животное не бегает 42 километра подряд, а мы бегаем, потому что голые и веселые. Постепенно люди развивались от подобных предков до нас с вами, способных слушать эту книгу. У человечества было множество форм, некоторые из которых жили параллельно. Если мы посмотрим на обстановку 100 тысяч лет назад, то увидим, что на планете живет как минимум пять видов человека. Внимание, ни рас, ни этносов, видов людей. Отправившись в машине времени в недалёкое прошлое, вы увидите, что наш вид Homo sapiens мирно сидит в Африке. Денисовцы, еще одна группа, живет на территории современного Алтая. Неандертальцы пытаются справляться с холодами Европы. Холод их в итоге одолеет, и они почти полностью вымрут. А те, кто останется, смешаются с нашим родом, когда мы начнем заселять Европу. У любого белого человека, жителя Европы, Австралии или обеих Америк, есть примерно 2,5% генов неандертальцев в функциональном геноме. У чернокожего населения таких генов почти нет. Они никуда не выходили и ни с кем не смешивались. Поэтому юридические неандертальцы вымерли, но они в прямом смысле остались в наших сердцах. Тем временем, 100 тысяч лет назад, помимо кроманьонцев, нас и неандертальцев, на островах Ява остаются последние Homo erectus. Они выживали 1 миллион 400 тысяч лет, и когда их накрыло последним ледниковым периодом или взрывом местного вулкана, они не справились с изменившимися условиями. Также с этим не справилась параллельная ветвь карликового человечества, Homo floresiensis, или хоббит из острова Флорес. Эти человечки вырастали максимум до метра, у них были маленькие ручки, маленькие ножки и маленькие поделки. Охотились на стигадонов, похожих на маленьких мамонтов. Дело в том, что они словили эффект так называемой островной карликовости. Если вы крупный, то на островах вы станете маленьким вследствие недостатка питания и ограниченной территории. Если вы маленький, вы станете крупным из-за отсутствия хищников, как это получилось с гигантскими варанами или мадагаскарскими черепахами. Все как бы усредняется. В итоге хоббиты тоже вымерли, как и все остальные, оставив заботу о мире человеку разумному. Что было бы, если бы они выжили? Сотня тысяч лет назад, судя по последним находкам, они жили даже ближе к нашему времени, по меркам истории, и это нисколько. Ник щелчок пальца это совсем недавно. Представьте себе мир, в котором обитает несколько видов людей. Прямо фэнтези, хоббиты, люди, эльфы. Причем мы, скорее всего, были бы эльфами, как наиболее утонченные существа, а неандертальцы были бы людьми. Сохранились и немного эволюционировали бы гигантопитеки, были бы и тролли, хотя они и не представители хома. Как развивался бы мир? Рабство, сегрегация или мир и взаимное сотрудничество? По-другому формировалась бы культура, религия не имела бы постулата об уникальности человека, поскольку было бы несколько видов людей. К сожалению, а может быть к счастью, мы никогда этого не узнаем, но задуматься об этом интересно. Мы подходим совсем к современности. Предки современного человека выходят из Африки, скрещиваются с оставшимися неандертальцами в Европе и расселяются по миру. Где бы они ни появлялись, начинает исчезать вся крупная фауна и птицы без крыльев. Гигантские ленивцы, додо, морские коровы, мамонты – все они безвозвратно исчезли с лица планеты, не выдержав атаки человека. Остальным же видам пришлось приспособиться к обитанию рядом с ненасытным приматом, наслаждающимся собственным превосходством над остальным миром. В итоге мы находимся в текущем моменте. Людей на планете очень много. Мы придумали технологии, разработали методы связи. Любой житель планеты может связаться с кем угодно в мире в мгновение ока. Человек считает себя вершиной эволюции, окончательным ее творением, тем, кому принадлежит этот мир. Подобное суждение имеет право на существование, но мы не просто так только что изучили все то, что было до нас. Если мы представим карту истории Земли в виде часов, на которых 24 деления, то увидим, что человечество как вид появилось за одну минуту 17 секунд до полуночи. Это нисколько. Человечество лишь успело взглянуть одним глазком на то, что происходит в мироздании. Наша суммарная история, по субъективному мнению, длина, но по меркам мира ее считай, и не было. Да, мы успели оставить свой след на планете, и нашу эпоху иногда называют антропоцен. Существа будущего, живущие на планете через миллион лет после нас, когда откопают наши геологические слои, увидят, что руда сильно фонит радиацией. Тогда наши далекие потомки, или, может, разумные прямоходящие дельфины, скажут, что здесь обитали странные существа, покрывшие планету тонким радиоактивным слоем. Все мы живем в своем слое, и именно так нас будут воспринимать в будущем. Слой фанит? Тут были люди, а еще огромное количество целлофановых фантиков в руде. Что бы вам ни говорили, мы не можем навредить планете и жизни на ней. Даже если мы возьмем весь ядерный боезапас человечества, сложим в одну кучу, взорвем, а затем умножим этот взрыв на 600, то мы получим взрыв, эквивалентный падению метеорита 66 миллионов лет назад, который оставил кратер Чиксулуп и вытравил динозавров. А что жизнь? Жизнь ничего. Вон какие мы классные получились. а были чем-то наподобие землероек. Жизнь пропитала планету. На километры вглубь все ею пропитано. Мы в принципе не можем навредить жизни как феномену. Единственная проблема в том, что мы можем навредить себе. Мы более хрупкие, чем жизнь на планете. Планете глубоко плевать и на пластик, и на третью мировую. Жизнь эволюционирует и приспособится ко всему, что и подкинет человек. А вот сможет ли он приспособиться к тому, что ему подкинет планета, другой вопрос. Просто знайте, что все наши проблемы, все наши заморочки по меркам истории являются собой лишь вспышку света, не представляющие никакой ценности. Наше существование есть случайность, продиктованная случайно сложившимися обстоятельствами. Не было бы метеорита, упавшего на голову динозавров, были бы мы до сих пор землеройками или максимум чем-то вроде белок. Не было бы пермского вымирания, может быть, сейчас эту книгу рассказывал бы разумный осьминог или наутилоидей с длинной раковиной, проверяя орфографию своими прекрасными глазами. Без силурийского вымирания тем же самым могли заниматься гигантские сухопутные трилобиты, клацая своими ротовыми выростами, когда им смешно. В общем, все могло сложиться иначе, и кто-то с тем же успехом рассказывал бы о гипотетических млекопитающих, занявших их место в случае извержения каких-нибудь вулканов в Сибири. Мир создавался не для нас, он просто есть. Наше существование в этом мире – лишь случайность. Однако уж, коли мы можем понять это, стоит искренне порадоваться и поблагодарить эту случайность за то, что она дала нам возможность мыслить и понимать ее. Вы, дорогой слушатель, могли родиться в любом времени и в любом теле. Могли родиться куксонией, и все ваше время занимало бы бесконечное вытягивание к солнцу подальше от других куксоний. Вы могли родиться земноводным в карбоне и ловить гигантских стрекоз. Вы могли родиться человеком 15 века в сословном строе, и вся ваша жизнь была бы понятна вам еще с глубокого детства. Какому ремесленнику вы будете помогать, когда сами станете мастером? кого вам сосватывают, когда родятся дети и прочее. Вам же довелось родиться в наше время. Время, когда человек уже расселился по планете, но пока не заселил космос. Время, когда развиваются технологии коммуникации, когда у вас есть доступная пища и питьевая вода, когда вас лечат тем, что работает, а не тем, что привыкли. Все могло быть иначе, но случилось так, как случилось. У вас есть время на то, чтобы насладиться этим миром. Смысла в этом никакого нет, просто так получилось. Это подарок мира конкретно вам. Вероятностей не родиться было гораздо больше, чем вероятностей появиться на свет тем более мыслящим существом. Не упустите свой шанс, и чем бы вы ни занимались, помните, что это все суммарно смысла не имеет. И это прекрасно. Вы никому ничего не должны, нет правильных занятий или неправильных. Есть лишь вы, маленький комок материи, звездная пыль, но по факту Вселенная, осознающая сама себя.